Кошка, кролик и ласка. Как-то чудесным весенним утром один кролик решил понежиться на солнышке, насладиться цветочным ароматом и, может, пожевать чего-нибудь свежего. Ласка увидела, как он преисполненный исполненной счастье покинул свою нору и подумала что это отличная возможность порыться у кролика дома и посмотреть, есть ли там чем поживиться. Она с легкостью пробралась в кроличье жилище и стала рыскать по комнатам. Норка у кролика была очаровательная, прибранная, элегантно обставленная, с полной кладовой. Ласке там очень понравилось, и она решила, что теперь эта норка «Будет принадлежать ей!» Когда кролику надоело резвиться в лугах, он побрел домой. Заслышав его шаги, ласка выглянула в окно. Звери встретились взглядами, после чего кролик воскликнул. «А ну, убирайся отсюда и не смей ничего трогать, а не то я созову всех окрестных крыс, а уж они не станут с тобой церемониться!» Ласка спокойно ответила. «Кто сказал, что эта нора твоя? Она принадлежит тому, кто в ней находится?» Кролик не сдавался. «Моя семья уже давно живет в этой норке. Там жил мой дедушка, потом мой папа, а теперь живу я. Она моя и точка. Выметайся!» Несмотря на все уговоры кролика, Ласка отказывалась покидать нору. Они припирались еще много часов, и поскольку разобраться сами не смогли, то решили обратиться к Мусе, мудрой кошке, умевшей отличить правду от лжи и хорошее от плохого. Кошка с радостью встретила их в своем доме, и, сославшись на преклонный возраст и глухоту, она попросила кролика и ласку подойти поближе. В мгновение ока она на них напрыгнула и прижала к земле. Представьте себе их удивление. Пришли за правдой, а оказались в ловушке. К счастью, им удалось вырваться на свободу и разбежаться в разные стороны. Что уж говорить, кошка преподала им важный урок. Правду не найти с помощью хитрости и уловок.